Глава 33 третья Ихсан никогда не любил запах лечебниц, даже тех, в которых давно никто не болел и не умирал. Ему казалось, что он чувствует нечто, едва уловимый душок мертвичины, сквозняк из темной двери потустороннего мира. А может, то был запах крови и немощи. А может, все сразу. Даже богам не разгадать сплетение нитей, на которых держатся миры. Лечебница была пуста, лишь женщина, отравленная одишарой, лежала на средней из длинного ряда койки, в видя беспокойные сны. За спиной Ихсана раздались тяжелые шаги Загеба, короля шепотов. Когда-то, столетия назад, Загеб был стройным, как тростинка, даже тощим. Все они изменились с той ночи. ночи Бет иман. Глаза метались под полуприкрытыми веками Загеба, лицо окаменело. Даже сейчас он прислушивался к бесконечному шепоту вокруг. Ты тут? Ихсан щелкнул пальцами у него под носом. Загеб вздохнул и усилием воли заставил себя сосредоточиться, вернуться в лазарет обители дев. Если собственная растерянность его и смутила, вид он не показал. «Это наша потерянная голубка?» спросил он, устремившись к девушке. Ихсан последовал за ним. «Видимо, так». Правая рука девушки была забинтована. Воздух вокруг пропах притираниями, призванными уменьшить отек и замедлить распространение яда. Пока короли того желают. Загиб вызвал Ихсана за мгновение до того, как пришла записка из обители дев. И оба сообщали одно и то же. Женщину, отравленную адишарой оставили у ворот Таурията, надеясь, видимо, что наставницы или короли её спасут. Её привёз на телеге какой-то жрец, неизвестный никому из допрошенных стражей. Обычно на такие забавные происшествия никто не обращал особого внимания. Посмеялись, допросили, казнили. Но наставница что-то разглядела в этой несчастной и попросила Ихсана проверить. Девушка вновь заметалась, щеки ее раскраснелись, пальцы выглядели так, будто гниют изнутри. Ихсан отметил, что она хоть и грубовата, но хороша собой. Заболестает, если ее хорошенько отмыть. Ее появление никого не удивило, хотя они и не поняли сперва, что это исход видения зеленоглазого короля. Ихсан, как и обещал, послал Азада в цветущие сады. Тот, нацепив старую личину, действительно скрестил клинки с этой девчонкой. И вот она здесь, среди королей. Что-то знакомое виделось Ихсану в ее лице, но с сходу он вспомнить не смог. «Говорят, король шепотов никогда не забывает того, что услышал или увидел», — протянул Ихсан. «Это правда?» «Сам же знаешь, что неправда. Если хочешь о чём-то спросить, говори сразу». У неё знакомое лицо. «Я заметил. Значит, убийца понесла дитя». Ихсан вспомнил тот день, 11 лет назад, когда они поймали, наконец, женщину, пролившую кровь короля. Выжить из неё ничего не удалось, она была словно чистый лист. Скорее всего, приняла зелье из белой акации или лозы висельника. Лишь они могли дать такой результат. И вот теперь появилась девчонка, как две капли воды, похожие на неё. Ребёнок, значит, дитя потерянного племени. И если подозрения наставницы верны, а прочитанная по руке правда, дитя одного из королей. Простолюдинка уже давно умерла бы от яда, Но кровь королей, как говорится, не подвластна законам мира. Несложно было поверить, что она первородная дочь. Но если так, их сан понятия не имел, кто из них её отец. Король, зачавший её, мог даже не подозревать о её существовании. Убийца была крайне осторожна и скрытно умела хранить секреты. Они так никогда ничего толком о ней и не узнали, и вот теперь выясняется, что она — важный кусочек головоломки». «Оставим ее?» — спросил король шепотов. «Должны оставить. Это рискованно». Конечно, он прав. Если другие заметят сходство с убийцей, из которой Кагиль не смог вытянуть даже имени, Ихсану это еще аукнется. Однако сходство это не так велико, чтобы сразу сделать выводы. Даже если кто-то заметит, Ихсан всегда может заявить, что ничего такого не видит. и переложит бремя доказательства на другого. К тому же нужно учитывать и государственные нужды. Девушка эта, если направить ее способности и энергию в нужное русло, станет бесценным орудием. А если она свернет с пути или выяснится, что игра не стоит свеч, избавиться от нее будет несложно, несмотря на защиту дев. «Все риски я возьму на себя», — пообещал Ихсан. «Расскажи, что ты выяснил». Загеп прикрыл глаза, глубоко вздохнул, встряхнулся, будто просыпаясь, и вновь посмотрел на девчонку. «Не так много. Она живёт на Западе, сражается в ямах. Там её называют Белой Волчицей». Брови Ихсана полезли на лоб. «Она Белая Волчица?» Загеп рассмеялся. «Вот уж не думал, что ты смотришь собачьи бои, Ихсан. Мне-то казалось, что ты выше этого». Ихсан снисходительно улыбнулся. «Псы меня порой забавляют, к тому же все слышали о белой волчице». Ему вдруг стало интересно, сколько еще тайн скрывает эта голубка. «Легенда наравне с черной львицей из Кундуна, не так ли?» «Истина так», — широкое лицо Загеба озарилось улыбкой. «Я впечатлен. Нам с тобой точно нужно однажды посмотреть бои». Ихсан покачал головой. «Не нравятся мне твои могильные ямы!» Загеп ухмыльнулся еще шире. «Что, кровь тебе не по вкусу?» Ихсан невольно рассмеялся. «О, развлечения мне нравятся всякие. Не нравится только любоваться, как чужие жизни втаптывают в грязь за горсть медных кхетов. Все равно, что смотреть, как ветер гоняет песок по дюнам». «Дюны не могут дать сдачи, Ихсан». неужели «А воинство? А потерянное племя?» Зегеп лишь молча улыбался. Услышав в коридоре какой-то звук, Ихсан обернулся. «Итак, если у тебя нет возражений, впустим же наставниц, или они войдут сами». «Возражений не имею», — ответил Загеп, но помедлил. «Ты уверен, что время пришло?» Ихсан взялся было за ручку двери, но при этих словах обернулся, расправил плечи, отвечая со всей серьезностью. «Дорогой мой Зегеб, время не просто пришло. Мы опоздали». Зегеб моргнул, вновь на мгновение погрузился в забытье, соглашаясь. Лазарет они покинули вместе.